Глава 88. Когда они достигли стометровых метровых монолитных скал, преследователи все еще находились в лесу из скалон. Псы подкрались к центральной, принюхивались и рычали. Затем самый большой из них поднялся на задние лапы, посмотрел в сторону Адама и Эвелин и завыл. Туда, наверх! Адам показал рукой на дорогу вверх по скале. «Не знаю, смогу ли я туда попасть», — Эвелин тяжело дышала, ее лицо сделалось красным. «Ты сильнее меня, в этом месте что-то придает тебе сил». Адам потянул ее за собой, и на полпути наверх, когда Эвелин больше не могла говорить, а просто тяжело дышала, отдал ей часть своей силы. Он не понимал, как у него получилось это сделать, вероятно, одного желания оказалось достаточно. «Должно быть, это все программа Бартоломеуса», — сказала Эвелин, пока они продолжали путь к темной крепости. «Нет», — ответил Адам. Тут его мысли текли быстрее, чем у леса колонн. Он понял, что говорить легче, если концентрироваться на словах. «Программа хотела, чтобы я дотронулся до центральной колонны. Я должен войти в контакт с разумом корабля». Это предопределено заложенной задачей. Необходимо проникнуть в мозг корабля и взять его функции на себя. «Почему же ты этого раньше не сделал?» Дорога стала круче. За следующим поворотом их ожидала каменная лестница. Ее высокие ступени поднимались по скале. «Потому что это было бы неверным решением», — ответил Адам. «И его невозможно выполнить». «Неверным?» «Меня ждет другой контакт. Сейчас я не тороплюсь». «Что ты сказал?» «О чем ты говоришь?» Адам подумал о Криселе и на Наретасе, об Инраэле и о других, которые надеялись, что он принесет им мир. Адам оставил их в беде, и теперь это не должно повториться. Адам и Эвелин достигли первой площадки, откуда открывался вид всего зала. Основной свет исходил от колонны, доходил до противоположной стены и падал в проем тоннеля. Они увидели десятки преследователей, не только шестиногих собак, но и других существ некоторые из них, поменьше и поизящнее, имели крылья. «Корабль понял, что мы делаем», сказал Адам, «и хочет остановить нас». Он стиснул руку Эвелин и поспешил дальше. «Корабль понял, что мы задумали? Как это может быть, если я ничего не знаю?» «Клац!» Что-то внутрь Адама щелкнуло, будто обычный выключатель. «Клац!» Затем близко послышался голос. «Контакт? Контакт?» «Сейчас!» ответил Адам. «Сейчас». Последние ступени были выше остальных, настолько, что невозможно было поставить на них ногу, и Адам с Эвелин были вынуждены ползти вверх. За лестницей следовал небольшой дворик, в конце которого находились крепостные ворота. Они были закрыты. «А теперь что нам делать?» — нервно спросила Эвелин. «Что находится за этими воротами?» Казиматы, ответил Адам, смотря на створки. «Те были черными и блестели словно обсидиан». «А кто тут заключен? Может быть, такие же люди, ассимилированные кораблем?» «Нет, не люди». Адам толкнул ворота ворот обеими руками, но они не распахнулись. Позади слышалось рычание, но Адам все равно продолжал. «Адам!» Когда он повернулся, существо, широко открытой пастью, огрызнулось на Эвелин, которая теперь не могла отойти, позади крепостная стена, а затем набросилось на него. Адам, который был молод и полон сил, встал на пути существа, ударив его правой рукой с такой силой, что проломил череп. Шестиногая собака безжизненно упала на землю. Лежа на старой каменной площадке, ее тело дрожало, хотя в нем больше не было жизни. Громкий рев становился все ближе, все больше преследователей забиралось по лестнице. Адам посмотрел на руку. Она была невредима, даже не царапина. «Ворота, Адам!» — настаивала Эвелин. «Боюсь, тебе не хватит рук, чтобы справиться со всеми охотниками, которые пришли за нами. Что же до меня?» — она подняла руки. «То я даже не буду пытаться». Адам снова повернулся к воротам. Они возвышались перед ним, черные и сияющие. На них не оказалось ни петель, ни замоченной скважины. Рычание слышалось совсем близко. Он не стал оборачиваться и так знал, что преследователи достигли дворика, а остальные бежали по лестнице. Адам закрыл глаза. «Я здесь», — сказал он, думая о переключателе, о программе, которую добавили ему на земле. Первый из преследователей уже почти добрался до него, еще больше находился на площадке перед крепостью. «Адам!» «Переключатель. Ключ», — думал он. Оцепенение еще не окончательно оставило его, занимая часть сознания, но некоторые мысли, более быстрые и проворные, нашли путь сквозь туман души. «Клац!» Клац. Контакт.